Глава 16. Большая группа вооруженных людей сидела в засаде, прячась в лесу. Сорок семь человек, все в дешёвенькой броне, даже не техномагической. В руках поддержаны автоматы, но уже с использованием техномагии. Не абы что, но отбиться от чудовищ можно. «Понял, она вся готова, ждём!» Мужчина в броне завершил звонок и, повесив спутниковый телефон на пояс, кинул взгляд на грунтовую дорогу, что в пяти метрах от него. «Цель движется. Взрывчатка установлена?» «Да, патриарх», — ответил подбежавший боец и указал рукой на дорогу. «Там, в пяти метрах. Еще одна в десяти, если они все же смогут прорваться». «Хорошо, готовимся. Это важное задание, от которого зависит судьба нашего рода. Свидетелей не должно остаться. Убить всех без исключения». «Есть», — хором ответили бойцы, занимая позиции. Пулеметы были установлены и направлены на дорогу. Автоматчики спрятались в кустах и за деревьями, а кто-то накинул на себя маскировочное покрытие. Но не магическое, а обычное, из ткани. Дорога здесь была одна, поэтому цель не могла проехать мимо. Однако люди все же нервничали и переживали, и не зря. «Да где этот грандолет?» — уже начинал психовать патриарх, выглядывающий из кустов. «Господин, это же лесовоз, он медленный». «А еще монстры могли напасть. Задерживаются!» — попытался успокоить один из бойцов. «Да, ты прав. Просто волнуйся». Бойцы продолжили сидеть в засаде, а машины все, не было и не было. Люди уже были напряжены, тревожность их все росла. Все они понимали, на что пошли, и что любая промашка будет стоить им головы. Вот только цель так и не появилась. Черт, да где они? Может, они сломались и решили вернуться в го...» Не успел боец договорить, как раздался крик. Все резко обернулись назад и увидели людей. Три десятка. Подкрались сзади и кинулись в атаку, размахивая топорами. Они мигом зарубили топорами трех бойцов и уже почти добрались до остальных. Эй, что за херня? Убить их!» Загрохотали автоматы, способные уничтожить даже не очень сильных монстров. А Патриарх создал в руке копье из электричества. Он выцелил мужчину в черном костюме с цилиндром на голове. И молния, пробив грудь, вышла с той стороны. «Что за безумцы? Они же слабаки!» Патриарх видел, как автоматные очереди скашивают неприятеля. Вот только его воины страдали. Казалось бы, обычные топоры из магазина, а броню скрывали только так. Но на одного бойца рода враг терял до четырех своих. И вот не прошло много времени, как всех напавших попросту убили. Что это за херня только что была? недоумевал патриарх, подходя к трупам. Но ляд, герб черепу! Этот грёбаный психопат послал простых людей на бой! лидер выругался один из бойцов. «Они похожи под наркотой, глаза жуткие. Еще и болень боятся!» — застонал другой боец. В его плече торчал топор, и еще имелась рана на бедре. «Я ему в грудь попал, а он упал лишь на пятой пуле!» Череповые чудовище!» — кто-то добавил. «Похоже, она знали, раз людей привести, осознал патриарх. «Враг как-то прознал про заст...» В этот момент с ветки дерева упала чудовищная женщина. У нее были тощие руки и ноги, грязные черные волосы до земли, из одежды лишь какое-то рванье, кожа, бледно-синее лицо. Патриарх от ужаса попятился назад, а тварь приоткрыла жуткую пасть без щек, обнажая черные и острые словно ножи клыки. А миг спустя чудище бросилась вперед и размашенным ударом обеих рук, вскрыла глотки двух бойцов и попыталась укусить патриарха, что был по центру. В этот миг все зомби ожили и набросились на солдат, скопившихся рядом. «Что за херня?» — прокричал патриарх, отскочив назад, избегая укуса. Но Кикимара резко выстрелила своим языком, и чего маг попятился назад. Слишком уж убойным был этот язык. а <связывая> <связывая> раздался душераздирающий вопль. Это один из зомби, топором, что покрылся черной дымкой, практически располовинил человека в районе талии. «Они не умирают! Никак не умирают! Что это такое?» Бойцы стреляли и стреляли. Прямо в упор стреляли и в голову, и в тела, а те напирали, несмотря на раны. Тот даже клинок выхватил и отрубил голову мужчине в синем комбинезоне. А тот просто продолжил бежать, размахивая топором. «Нежить!» — осознал патриарх, чудом избегая когтистой лапы кихиморы. Он тут же создал кинжалы из электричества, метая в монстра, а взяла и уклонилась. Казалось, в её теле не было костей, так как она извивалась и гнулась будто резиновая. «Да сдохни ты!» Маг в начале стадии боевого мага, 30-39 уровень, Зарвался электричеством, выпуская его в виде бушующих молний, атакующих все перед ним. Кикимри тут же досталось, но черная дымка приняла на себя большую часть урона, и стоило молниям утихнуть, как чудище набросилось на мага, хаотично атакуя своими руками. Ее когти были покрыты тьмой и существенно истощали барьер, отчего мужчина все пятился и пятился. Он как мог отбивался, но в ближний бою не было востызей. Чар, чар, — ругался он, пытаясь отогнать от себя тварь. Но вдруг его обхватили со спины. Патриарх повернул голову назад и увидел изуродованное лицо зомби, а также другие зомби, бойцы же. Все они пали. Остались лишь изувеченные зомби. «Как? Так?» «Ну вот так!» — раздался голос. И «Это, конечно же, был я. Кикимора пока не нападала, чтобы мы смогли поговорить. Кто приказал напасть на меня? Ты пощадишь меня, если я отвечу?» В его глазах появилась надежда, но нет. «Конечно же нет», — покачал головой, наблюдая, как туснеют глаза мужчины. «Ты узнал мой секрет, но я пощажу твой род». «Это Высокин. Он обещал списать долги рода, если я убью тебя и принесу все артефакты, что найду». Он тяжело вздохнул, но вдруг взорвался электричеством, отбрасывая зомби и кикимуру, после чего кинулся на меня. И чего-то подобного я ожидал, когда появился на глазах у сравнительно сильного мага. Поэтому тут же метнул пятерку Б, скривившись от боли в руке. Черный полумесяц ударился о барьер мага, и тот, схватившись за грудь, попятился назад. Барьер пробило, поэтому на груди появилась кровь. Впрочем, это уже было не важно, ведь сзади на него навалилась Кикимора, а с ней зомби. Раздались вопли, а секунд через двадцать барьер врага окончательно рухнул, и маг погиб. Кикимора же сразу стала и отошла. Я, честно говоря, думал, что она его сожрет. Не хочу! «Людей есть!» — она посмотрела на меня, и я кивнул. Все же она хочет искупить вину за свои грехи, а пожирание людей явно не приблизит ее к этому. Убийство же... Ну, она защищала меня от убийц, так что в каком-то роде творила добро». «А теперь собираем трофеи», — приказал я. «Ничего не упускать. Я же к Жанне». Оставив зомби и Кикимору заниматься мародерством, поспешил к своей верующей. А пока спешил, горестно проверил баланс. Как вернусь домой и объемся тортами?» Грубо говоря, была тысяча, осталось восемьсот. дорогое это удовольствие использует зомби. Да и защита кикиморы немало стоила. Ладно, все оно окупится трофеями и безопасностью. Вскоре добрался до лесовоза, и, к счастью, все там было в порядке. Пока меня не было, ни одно чудовище не полезло к Жанне и машине. Увидев меня, женщина радостно заулыбалась и открыла дверь в кабину и после того, как я оказался на пассажирском сиденье, мы поехали вперед. Расспрашивать меня она не стала, и мы просто поехали дальше, но уже совсем скоро увидели Кикимору на дороге. Она что-то рыла, поэтому мы притормозили. «Бомба! Однозначно бомба!» — подметил я, глядя на двухкилограммовую штуку в пакете. На вид кустарная. Впрочем, взрывчатки в свободном доступе попросту нет, так что, вероятно, бомба кустарная. «Ну, тоже пригодится». Благодаря своему нюху, Кикимора нашла еще две бомбы. И хоть я не особо разбираюсь в этом, но думаю, что подорви меня таким, я бы, вероятно, не выжил. В воскресенье нужно гарантированно улучшать алтарь. Эх, видимо, сон мне не светит. Горестно вздохнув от осознания, что работать придется как проклятому, принялся помогать зомби, а там и Жанна подключилась. И что я могу сказать? Я доволен. И пусть несколько комплектов брони не слабо потрепало, Но в целом большая часть выглядела сносно и годна к использованию. Все же мои зомби старались быть аккуратными. Оружие, так и вовсе не пострадало. Нашлось два пулемета, а еще приличное количество боеприпасов. В общем, мы забрали все. Одно плохо, из зомби-стрелки, как из меня, высокий красавец. После спокойно доехали до лесопилки. Я сразу подметил, что деревьев вокруг стало куда меньше, а склад ломится от продукции. Они, блин, всю неделю пилили деревья и обрабатывали их. Пришлось разгружаться и загружаться материалами, везти их в город и обратно. А потом еще раз, на что я убил добрую треть дня. Зато теперь материалов хватит Владимировичу на несколько недель. Ну или на неделю плотной и продуктивной работы. Посмотрим. Мебель — штука востребованная и недешевая. Спрос всегда хороший. Может, и в другие города начнем поставлять. Ну, как вы тут без меня? Вижу, что могло быть и лучше. Посмотрел на своих работников. Я оставлял скелета, одиннадцать лесорубов и шесть бойцов. Целая одежда ни у кого не осталась. А еще несколько зомби сложно было назвать целыми. «Монстры сбегаются на шум добычи дерева», — объяснил скелет. «Монстры? Если мои слуги побеждали их, а я не получал свои Б, то значит, что из-за расстояния оно либо не добывалось, либо не доходило». Но после расспросов оказалось, что второе. Скелет получал не половину, а все АБС монстров и зомби. И среди них я приметил одного. Он отличался от остальных. Не такой бледный более живой? Да, скорее так. «Назовись», — указал я на него. ман он преклонил колено, а голос был хрипловат. Но сам факт голоса означает, что он уже второго уровня. Если в названиях... Прошел эволюцию с продвинутого зомби до стадии развитого. Развитый зомби — уже не просто оживший труп, а некротическое создание, способное к более сложным действиям. Оно имеет хорошую регенерацию, поэтому может восстанавливаться и без выкачивания из меня Б. Но чтобы регенерировать, развитому нужно есть, желательно плоть. Но монстров тут навалом, так что не жалко. Молодец, Герман, что эволюционировал. Поэтому назначаю тебя главным. Будешь руководить лесопилкой и отчитываться передо мной». «Да, мой повелитель». Он поклонился, а я кивнул. «Второй уровень — это хорошо. А больше бы таких. Их можно в город привезти, все же от живых их почти не отличить. Но все это потом. Сейчас же...» Я прошелся по баракам. Там и разместили снаряжение. А еще там освободили две комнаты, где мы с Жанной будем жить. Мебель, конечно, уже пришла в негодность, Но лучше спать под крышей, чем на воздухе в лесу с монстрами. Следом я смотрел яму. Зомби не знали, куда девать трупы монстров, и просто вырыли яму и набросали трупы туда. «А ведь когти, зубы и даже шкуры монстров — это ценные ресурсы», — осознал я, глядя на это безобразие. «Не собрать информацию?» — поинтересовалась подошедшая Жанна. «Да, будь добра. Кто знает, что из этого представляет ценность? Хотя шкуры, думаю, уже испорчены». Я обернулся и посмотрел на Германа. «С этих пор снимайте с монстров шкуры, когти и зубы тоже». «Сделаем!» Довольно кивнув, продолжил осмотр территории. «Думаю, имеет смысл здесь укрепиться и сделать что-то вроде базы. Сгонять сюда нежить, собирать армию. Хм, а здесь можно иметь и зомби-монстров». Мысль хорошая, ведь с чудищами наподобие кикиморы охотиться будет куда легче. Но тут еще вопрос решимости моих зомби. В отличие от некромантов, Я не могу принудить души к этому, лишь в качестве наказания, но зачем мне трехметровый зомби-монстр, который отбывает наказание, вдруг напакостит? В общем, если кто вдруг решит стать не человеком, а страшным монстром, я буду не против. Вскоре наступил обед, и после него я все же отправился на охоту. Для этого поднял несколько не сильно сгнивших монстров из ямы и взял с собой кикимору. На этот раз мы пошли на восток и двигались от врат к вратам, зачищая монстров. Ну и сами врата. Мой зоопарк постоянно менялся, то в лучшую, то в худшую сторону. Зависело от того, насколько сильных тварей мы встречали на своем пути. И, честно признаюсь, пару раз мы обходили монстров ранга Б стороной. Эти твари с удовольствием попортят мой зоопарк. А поднять этих чудовищ я не смогу. Нужен второй уровень алтаря. В общем, мы блуждали до самой ночи, и закрыть я успел лишь 13 врат. Мог бы больше, но в округе их попросту больше не было. Ну или мы и не нашли. Уставший, зверски голодный, я вернулся на лесобазу. А меня уже ждал настоящий пир. Жанна подсерилила парочку птиц, используя трофейный автомат, а также приготовила кучу еды из тех ингредиентов, что привезла с собой. А кушали мы под открытым небом. Вытащили стол со стульями, что более-менее сохранились за 20 лет простоя лесобазы. Я создал светлячка, который освещал все в радиусе 10 метров. А еще Жанна открыла бутылку коньяка. «Простите, что немного подостыла. Думала, вы раньше вернётесь». Она сидела напротив и не приступала к еде, пока я не начинал. «Думал, добычи будет больше. Но вблизи уже ничего толкового не осталось. Пришлось уходить глубже». Горестно вздохнув, приступил к еде. «Вкусно». «Пока вы охотились, я почитала информацию, что заранее собрала, и примерно в 150 километрах от нас есть так называемая «проклятая земля». Жанна протянула мне планшет, где была статья на эту тему, а также фотографии Черная гнилая земля, черные деревья и серая жуткая трава. Там все искажено силой проклятия, удивился я, все же для такого концентрация должна быть запредельной. Страшно представить, сколько жизней там полегло и сколько душ с нежитью до сих пор блуждает по проклятой земле. Эту землю не раз пытались очистить паладины церкви, но каждый раз им не хватало сил, и они отступали. И уже шестьдесят лет никто не пытался это сделать. Жанна отпила напитка и, подсев ко мне поближе, продолжил объяснять. Читала, что туда иногда отправляются сильные маги, но после того, как одна группа не вернулась, попытки прекратились. Зачем туда ходить магом? Непонятно. Вроде нежить убивать сложно, а добычу в виде кристаллов проще получать во воротах. Еще и артефакт в награду. Насколько знаю, там руины. Возможно, в них скрыты артефакты или что-то ценное. Женщина подлила мне коньяка, а сама потянулась к птичьей голени. Пахнет вкусно. Возможно, да. Тогда и я, может, найду что-нибудь ценное, помимо нежити. Вот и я подумала, что вам, вероятно, будет интересно. Вы же светлый и темный маг одновременно. Вероятно, вам будет по плечу. Она посмотрела на меня, видимо, ожидая подтверждения своей догадки. «Я не темный маг», — покачал я головой и посмотрел ей в глаза. После чего встал со стула и, отойдя, покрылся дымкой из тьмы. «Я тот, чье имя забыто!» Дымка вокруг меня начала пылать, словно черное пламя. «Тот, кого призвали, отдав душу и тело в качестве платы за помощь!» Дымка начала обращаться огромным рогатым чудовищем. «Я тот, кто повелевает смертью и загробным царством!» Чудовище раскинуло длинные черные крылья. «Имя мне Гаус, бог смерти из загробного царства!» В этот момент вокруг нас собралась нежить и встала на колени, включая скелеты и кикимору. Жанна же остолбенела. Видимо, пыталась осознать мои слова и увиденное. «Поняла!» — вдруг кивнула она и преклонила колено. «Ваша верующая, Жанна, стала вашей последовательницей». «Я что, удивился больше, чем она? Вот так взяла и приняла меня Богом, еще и последовательницей стала?» От моего удивления и недоумения дымка развеялась. А, увидев мое лицо, женщина вдруг рассмеялась. «Я чувствовала, что вы не так просты, чтобы быть лишь талантливым и сильным магом», — заулыбалась она. «Давай есть!» — проворчал я. «Старался, пафоса нагонял. И все впустую».